растерзала ее на мелкие кусочки и стряхнула их в мусорную корзину. ли не знать, где живет Томас Линли. На Аксбридж-Роуд Барбара начала терзаться угрозами совести. Чувство вины всегда охватывало ее по мере приближения к родному дому, а сегодня оно было еще острее. поскольку она опоздала в турагентство и не смогла раздобыть брошюры о Греции, как обещала. Тур императрицы. Додумаются же дать столь роскошное имя крошечной нищей конторе, в которой клерки сидят за столами, покрытыми пластиком под дерево. Притормозив, Барбара Попыталась рассмотреть сквозь грязное ветровое стекло хоть какие-нибудь признаки жизни. Владельцы этого агентства жили в том же доме. Если громко постучать в дверь, они, может быть, откликнутся. Да нет, это уж слишком. Мама ведь на самом деле не собирается в Грецию. Подождет своих брошюр еще денек, ничего страшного. И все же. По пути домой она миновала по меньшей мере дюжину турагентств. Почему она не зашла в одно из них? Ведь у мамы не осталось в жизни ничего, кроме этих дурацких мечтаний. Чувствуя потребность хоть как-то искупить свое упущение, Барбара припарковала автомобиль перед входом в магазин Пателя.